Третья дорожка четвертой кассеты. В районе прорыва средняя плотность составляла 164 ствола на километр фронта. Артподготовка длилась 3,5 часа. Прямой наводкой били в противоположный берег танки и самоходные установки. Во время артподготовки в районе Ладейного поля с целью доразведки целей производилась демонстративная переправа войск через Свирь. 16 солдат-добровольцев из 300-го полка 99-й дивизии и 296-го полка 98-й дивизии бросились в воду и, толкая перед собой плотики и лодки с чучелами людей, начали медленно пересекать реку. Финны немедленно открыли огонь, что позволило выявить их уцелевшие огневые точки. Гвардейцы достигли противоположного берега и завязали там бой. Самое удивительное, что все они остались живы и месяц спустя были удостоены звания Героя Советского Союза. Без четверти 12 360 бомбардировщиков и штурмовиков 7 и 13 воздушных армий нанесли повторный удар по финским позициям. Затем 15-минутный огневой налет произвела артиллерия. Одновременно началось форсирование Свири. Для решения этой задачи было сосредоточено значительное количество десантно-переправочных средств, на которых только одним рейсом могли переправиться до 20 стрелковых батальонов с вооружением. Переправившись первым, эшелон разведки и обеспечения проделал проходы в заграждениях и захватил кромку противоположного берега. Вслед за ним – полосе шириной 4 километра на плавающих автомобилях, десантных лодках и тендерах реку форсировали части первых эшелонов стрелковых дивизий 37-го гвардейского корпуса. В течение двух часов десантные переправочные средства под беспорядочным ружейно-пулеметным и минометным огнем противника совершили по 4-6 рейсов. К 13 часам части инженерных войск, навели через свирь 11, а к исходу дня 20 паромных переправ. За пехотой началась переброска танков и сау. Переправу поддерживал огнем поднявшийся вверх по реке отряд бронекатеров Ладожской флотилии. Артиллерия и авиация до такой степени перепахали прибрежную полосу, что высадка войск была произведена почти беспрепятственно. Нашему взору открылась потрясающая картина вспоминал бывший командир полка сотой гвардейской дивизии генерал Харазия. Все вокруг горит и дымится. Вражеская оборона от реки километров на пять в глубину изрыта бомбами и снарядами. Орудия и минометы, исковерканные и обгоревшие, валяются на своих огневых позициях. Траншеи и ходы сообщения разрушены. Немногие оставшиеся в живых солдаты и офицеры противника Настолько потрясены, что лишились способности к какому бы то ни было сопротивлению. Стоят с поднятыми руками и трясутся. Траншеи буквально завалены телами вражеских солдат и офицеров. А в дотах, к нашему немалому удивлению, мы обнаружили трупы солдат противника, на которых не было никаких следов ранений, но все синие. Их поубивала взрывной волной от наших реактивных снарядов, которая проникала через амбразуры в доты. В первый же день операции ударная группировка 7-й армии прорвала главную полосу обороны противника на 12-километровом фронте, продвинувшись на глубину до 6 километров. Пройдя через боевые порядки дивизии Первого эшелона, вперед рванулась подвижная группа с задачей выйти в глубокий тыл противника. Но это ей не удалось. Танки засели в болоте, следовавшие за ними машины — Забили единственную дорогу. Стрелковым полкам пришлось тащиться к намеченному рубежу через болота и скалы, на себе вынося боевую технику и боеприпасы. 22 июня войска генерала Крутикова продолжали наступление. Полдень части 368-й стрелковой дивизии, преследовавшие противника на Подпорожском направлении, прорвались к реке в районе Вознесения. Исходу форсировали ее на подручных средствах. Пехоту поддерживали огнем корабли Онежской флотилии. 99-й стрелковый корпус овладел районным центром подпорожья и тоже переправился через реку. К концу дня сверь была форсирована на всем ее протяжении от Онежского до Ладожского озера. Главные группировки, несмотря на усилившееся сопротивление противника, удалось расширить плацдарм на реке Свирь до 60 км по фронту и до 12 км в глубину. Финское командование начало отводить 8-ю и 5-ю дивизии и 15-ю бригаду на вторую линию обороны. Отход прикрывали сильные арьергарды. Войска 32-й армии также начали активные действия на сутки раньше установленного срока 20 июня. Генерал Гореленко приказал провести разведку боем на участке 313-й и 289-й дивизий, и в результате стало известно, что финские части, 1-я пехотная дивизия и 21-я бригада перегруппировываются и готовятся к отходу. Советские войска получили приказ преследовать противника. В ночь на 21 июня Передовые части 313-й стрелковой дивизии форсировали Беломоро-Балтийский канал и внезапным ударом выбили противника с первой линии обороны. Затем через канал переправились основные силы дивизии. Днем 21 июня советские войска освободили Повенец и лесными тропами устремились к Медвежьегорску. 176-я и 289-я стрелковые дивизии вклинились в оборону противника и с боями к вечеру вышли к озеру Вожема и станции Малыга. За день части 32-й армии преодолели 16 километров, однако под Медвежьегорском застряли почти на двое суток. Лишь с подходом 289-й стрелковой дивизии Город 23 июня был взят совместным ударом с севера и востока. Отступая, финские войска минировали и разрушали дороги и лесные тропы, взрывали мосты, устраивали массовые завалы в лесах. Естественные и искусственные препятствия гибко сочетались с умелым маневрированием и упорным сопротивлением. В тылу советских войск оставлялись группы снайперов-наблюдателей – с радиостанциями, отстреливавших в первую очередь офицеров и информировавших свое командование обо всех действиях противника. Наступление Карельского фронта резко замедлилось. Ставка в директиве от 23 июня выразила неудовлетворение низкими темпами продвижения и потребовала более решительных действий. Еще бы, ведь 16 дивизиям и трем бригадам мирецкого поддерживаемым тремя сотнями танков и самоходок, тяжелой артиллерией и всей мощью авиации, противостояли три финские пехотные дивизии и две бригады. Командующий фронтом получил приказ главными силами 7-й армии энергично развить наступление в направлении Алонец, Питкеранта и частью сил в направлении Каткозера, Пряжа, с тем, чтобы не допустить отхода на северо-запад группировки противника, действовавшей перед правым флангом армии, и во взаимодействии с 32-й армией, которая должна была наступать главными силами на Сувилахте и частью сил на Кондопугу, освободить Петрозаводск. Но с утра 23 июня 4-й и 37-й стрелковые корпуса 7-й армии по-прежнему вели упорные бои, в полосе предполья второй линии финской обороны. Лишь правофланговый 99-й корпус, оставив за спиной у подпорожья, успешно продолжал наступление, не встречая организованного сопротивления. Походными колоннами войска двинулись по лесной дороге к Каткозеру и вышли на шоссе петрозаводск алонец 32-я армия совместным ударом трех дивизий 23 июня освободила Медвежьегорск и продолжала наступление на Петрозаводск. В этот же день Ладожская флотилия при поддержке около 300 самолетов авиации флота высадила в междуречье тулоксы и Видлицы в тылу Алоницкой группировки противника десант с задачей перерезать важнейшие сухопутные коммуникации противника лишив его тем самым возможности подвоза резервов на приозерный участок фронта. Кроме того, высадка десанта в этом районе должна была создать угрозу окружения Алонецкой группы финнов и вынудить их бросить против высадившихся сил свои части с других участков. Для прикрытия его действий на берегу выделялась авиация фронта, три штурмовых, два бомбардировочных авиационных полка. Высадку двух эшелонов 17-й отдельной морской стрелковой бригады 3667 человек под командованием подполковника Блака обеспечивали 78 боевых и вспомогательных кораблей и судов. В 5 часов утра канонерские лодки, бронекатера и авиация провели обработку места высадки. Нападение оказалось неожиданным для противника – и передовые отряды без особых трудностей закрепились на берегу. В 9.20 под прикрытием артиллерийского огня и дымовых завес закончил высадку первый эшелон десанта. К 14 часам, несмотря на возрастающее противодействие, подошли и начали высаживаться войска второго эшелона. Всего на берег десантировались 3159 человек. Морская бригада в первый же день захватила плацдарм 4,5 километра по фронту и 2 километра в глубину, оседлав железную и шоссейные дороги от Аталонца на Питкеранту. Пины срочно направили к месту высадки части 15-й пехотной бригады и отдельный егерский батальон. К исходу 23 июня при поддержке бронепоезда Они сильными контратаками попытались сбросить десант в озеро. К полудню 24 июня стали поступать тревожные сведения о кризисной ситуации. Подполковник Благ просил подкрепления людьми и боеприпасами. Как нарочно, резко ухудшилась погода. Авиация не смогла подняться в воздух, и вся тяжесть поддержки десанта легла на бронекатера и канонирские лодки. По приказу командующего флотилии Канонерские лодки передали на берег 60% своего боезапаса. Однако сил бригады по-прежнему было недостаточно, чтобы сдерживать натиск противника. Положение спасла осуществленная в срочном порядке доставка на плацдарм к 16 часам 3000 бойцов 3-й бригады морской пехоты. В результате все атаки противника были отбиты. В это время генерал Крутиков произвел перегруппировку сил подтянул артиллерию и приступил к прорыву второй полосы обороны. Высадка крупного десанта в тылу финских войск и обход их войсками 99-го корпуса создали реальную угрозу окружений 5-й и 8-й пехотных дивизий. Поэтому командование противника было вынуждено в ночь на 24 июня начать отвод своих частей на западный берег Видлицы. Прикрывая отступление, Фины в 18.00 провели массированный арт-налет, продолжавшийся почти 4 часа, по к атаке и следовавшим в колоннах к рубежам развертывания стрелковым полкам. Советские части понесли значительные потери и вынуждены были перенести начало наступления на утро. Выяснилось, что неспроста на подходах к укрепленным рубежам Вся территория была размечена специальными знаками, нанесенными на камнях и деревьях и обозначавшими заранее пристреленные точки. Стоило советскому подразделению оказаться рядом с таким знаком, как финны, получив сообщение от наблюдателей, тут же открывали огонь на поражение. Даже их автоматные очереди подчас имели скрытый смысл, удивляется Харазия. Их код служил как докладами о нашем продвижении, так и наводкой на нас огня вражеских батарей. К тому же кукушки всех пород и мастей буквально озверели. В общем, враг изощрялся в коварных приемах. Сломив сопротивление арьергардов подразделения 37-го гвардейского корпуса генерал-лейтенанта Миронова с приданными им 29-й танковой бригадой и 372-м самоходно-артиллерийским полком, 25 июня заняли Алонец. Полночь 27 июня передовые части 7-й армии, соединившись с десантом в районе Видлицы, начали преследование противника в направлении Питкеранта. В этот же день они вошли в Нурмалицы. 28 и 29 июня вели бои с частями 8-й пехотной дивизии в районе торос озера а 30 июня вышли к Видлице между... Ива Сельгой и Большими горами. 99-й корпус к 30 июня вел бой в районе Ведлозера. 4-й корпус занял сильные узлы сопротивления Сармяги и Обжа и быстро продвигался по берегу Ладожского озера. Преодоление сравнительно небольшого пути от ладейного поля до Алонца потребовало огромного напряжения сил, вспоминает генерал Хренов. На один километр фронта здесь приходилось по 12 дотов и дзотов, а на долю саперов выпало обезвредить 40 тысяч мин. Трудным и долгим было это наступление. Для борьбы со зверевшими финскими снайперами войска разворачивались в цепи и проводили сплошное прочесывание огнем верхушек деревьев. Почему-то считалось, что кукушки сидят именно там, хотя ни один опытный снайпер, если он не самоубийца, на дерево не полезет. В таком бою один только 301-й полк сотой гвардейской дивизии за день израсходовал три боекомплекта патронов, а командир полка в свое оправдание доложил, что за один только день мы сбили с деревьев более полусотни кукушек. Части 15-й бригады и 5-й дивизии финов отошли за Видлицу и заняли оборону на ее западном берегу. 28 июня правофланговые соединения 7-й армии и наступавшие с севера вдоль Онежского озера части 32-й армии приблизились к Петрозаводску. Одновременно Онежская военная флотилия высадила в 25 километрах южнее города батальон морской пехоты, который первым вошел в оставленный финами Петрозаводск. Кировская железная дорога была очищена от противника на всем ее протяжении. С выходом войск 7-й армии на реку Видлица 30 июня закончился первый этап наступления на Свирско-Алоницком направлении. На правом фланге армии советские войска после форсирования Свири преследовали отступающих финнов в направлении от Вознесения на Шелт-Озера и Петрозаводск. 94-й стрелковый корпус, так и не введенный в бой, ставка вывела из состава Карельского фронта. 2 июля 37-й гвардейский корпус возобновил наступление на реке Видлица и успешно преодолел ее. Через два дня советские ударные подразделения подошли к реке Тули-Майоки. Только через трое суток, сломив упорное сопротивление финов, корпусу удалось форсировать реку и продвинуться еще на 15-20 километров. Противодействие со стороны противника неуклонно возрастало. Вдоль побережья Ладожского озера наступал четвертый стрелковый корпус, который 3 июля также вышел к Туле-Майоке, но фортировать ее не смог. Удалось только захватить поселок и крупную железнодорожную станцию Салми. Чтобы ускорить продвижение, генерал Крутиков 6 июля на стыке между четвертым и 37-м корпусами ввел в бой 127-й легкий стрелковый корпус. Ему была придана седьмая гвардейская танковая бригада. Перед корпусом стояла задача разгромить противника западнее поселка Уома и вместе с 4 корпусом уничтожить финские войска в районе Питкеранта. «И снова доты надал бы заграждение и мины, мины, мины», Мерецков в мемуарах обмолвился. Саперные подразделения гибли одно за другим, а дело требовало продвижения. Поэтому применялись самые оригинальные способы. К примеру, если минное поле считалось противопехотным, по нему пускали самоходные установки, а за ними по гусеничным колеям следовали бойцы. Есть еще проверенный жуковский способ – наступать прямо по минам, стараясь перебегать по местам разрывов. Наконец, 10 июля город Питкеранта был взят. Дальнейшее наступление приостановилось – Прорвать узел обороны в районе Кителя не удалось. Как не удалось ни окружить, ни уничтожить ни одной части противника. По мере приближения советских войск к границе, все более упорным становилось сопротивление. Линия фронта остановилась на рубеже Питкеранта-Лоймала, то есть почти на том же рубеже, где закончилась Зимняя война. Финны восстановили и усилили здесь старые оборонительные сооружения использовав особенности рельефа местности. Об этот рубеж армия Крутикова безуспешно билась еще почти месяц, но не продвинулась больше ни на шаг. До финляндской границы оставалось около 80 километров. 32-я армия решала сложную задачу по владению Озерским узлом обороны. Несмотря на сильно пересеченную местность, Армии, используя специальные отряды на автомашинах высокой проходимости, удалось совершить обходной маневр, что решило исход дела. В 5 часов утра 21 июля части 176-й стрелковой дивизии овладели Ленгонвара и вышли к государственной границе СССР образца 1940 года, о чем Мерецков немедленно отрапортовал Сталину. В конце июля войска генерала Гориленко, продолжая преследовать отступающего противника, вышли на линию Лоймала-Ленганвара и даже попытались перенести боевые действия на территорию Финляндии. 25 июля 289-я стрелковая дивизия перешла границу и продвинулась на 12 километров в направлении Викиниеми. Финское командование Перебросила подкрепление из глубины страны и с северного участка фронта, и 31 июля нанесло контрудар по флангам. Советские части потерпели поражение, были отброшены от государственной границы и оставили город Ленгонвара, о чем, конечно, тоже было доложено товарищу Сталину. После тяжелых боев к 9 августа фронт стабилизировался по рубежу Кудамгуба, Куалисма, восточнее Лоймала, Питкеранта. Войска Корейского фронта перешли к обороне. Потери за полтора месяца боев составили 63 603 человека убитыми и ранеными. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику и продвинулись на 110-250 километров. Была освобождена большая часть карила финской ССР, с ее столицей Петрозаводском, очищенной Кировская железная дорога и Беломоро-Балтийский канал. Выход к границе Финляндии создал предпосылки для ускорения ее вывода из войны. Однако фактически войска Говорова и Мерецкого не достигли государственной границы СССР ни на одном участке. Финнам ценой больших усилий удалось остановить советское наступление на всех направлениях. Боевые действия на финском фронте – приобрели позиционный характер. Ставка начала снимать отсюда войска и перебрасывать их на запад, где в результате разгрома группы армий центр открылись новые перспективы на берлинском и прибалтийском направлениях. Общие потери двух советских фронтов и балтийского флота за два месяца составили 294 танка и САУ, 489 орудий и минометов, 311 самолетов. Более 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Потери финской армии также были велики. Около 12 тысяч погибших, свыше 50 тысяч раненых и пропавших без вести. Кстати, финны в боях потеряли 41 танк и штурмовое орудие, но при этом умудрились пополнить свой бронетанковый парк дюжиной советских трофеев. Именно бои лета 44 года привели к тому, что в последующих переговорах с Советским Союзом Правительству Финляндии удалось избежать требований о безоговорочной капитуляции. Сталин еще раз убедился, что финны готовы защищать свою землю, а новое вторжение в Суоми будет стоить и крови, и международных осложнений. Своя позиция в отношении Финляндии имелась у западных союзников, помогавших ей в период Зимней войны. Кроме того, за развитием событий внимательно следили другие скандинавские страны, для определения дальнейшей внешнеполитической линии в отношениях с СССР. Тем не менее, дальнейшие перспективы Финляндии в войне были безнадежны. 1 августа президент Рюти, самый последовательный сторонник германо-финского сотрудничества, ушел в отставку. Три дня спустя Сейм единогласно утвердил президентом республики маршала Маннергейма. Трезво оценивая обстановку, последний заявил – Финляндия не должна во всем следовать за Германией, она должна отделить свою судьбу от судьбы гитлеровского рейха. 25 августа правительство Финляндии через своего посланника в Стокгольме передало Калантай письменную просьбу возобновить переговоры о заключении перемирия с Советским Союзом. В этот же день посол Финляндии в Берлине получил указание заявить германскому правительству, что отныне Финляндия не считает себя связанной принятыми ею ранее обязательствами. 29 августа советское правительство сообщило о согласии вступить в переговоры, если Финляндия порвет отношения с Германией и обеспечит вывод немецких войск со своей территории в течение двух недель. 3 сентября премьер-министр Финляндии Атти Хакцель Выступил по радио с обращением к народу, сообщив решение правительства начать переговоры о выходе Финляндии из войны. В ночь на 4 сентября правительство Финляндии сделало заявление по радио, что принимает советские предварительные условия, разрывает отношения с Германией и соглашается на вывод немецких войск к 15 сентября. Одновременно главное командование финской армии объявило, что прекращает военные действия по всему фронту с 8 часов утра 4 сентября 1944 года. В свою очередь, с 8.00 5 сентября Ленинградские и Карельские фронты по распоряжению Ставки закончили военные действия против финских войск. 8 сентября в Москву прибыла финская делегация. В период с 14 по 19 сентября Проходили переговоры, которые вели представители СССР и Англии, действовавшие от имени всех объединенных наций с одной стороны, и финская правительственная делегация с другой. Советские требования остались теми же, что и те, которые были выдвинуты в марте, только сумма репараций была уменьшена вдвое. Переговоры завершились 19 сентября подписанием соглашения о перемирии. В итоге решительным образом изменилась вся стратегическая обстановка на северном крыле Советско-германского фронта. Были созданы благоприятные условия для освобождения Советского Заполярья и северных районов Норвегии. В результате изгнания врага с побережья Финского залива от Ленинграда до Выборга улучшились условия базирования Балтийского флота. Он получил возможность для ведения активных действий в Финском заливе и безопасный выход в Балтийское море для содействия операциям в Прибалтике. Значительная часть сил советских войск, действовавших на Карельском участке фронта, могла теперь быть задействована на других направлениях. Прекращение военных действий Финляндии поставило группировку германских войск на Крайнем Севере в положение полной изолированности от остальных сил вермахта. Германия не просто лишилась одного из самых стойких своих союзников, но и оказалась в состоянии войны с ним. Согласно советским условиям, немецкие войска должны были покинуть территорию Финляндии до 15 сентября. В противном случае они должны были быть интернированы. Однако с одной стороны мало реально было уложиться в указанный срок. Тем более, что основная масса войск Второй горной армии занимала позиции не на финской, а на советской территории. С другой, трудно себе представить, чтобы 200-тысячная группировка немцев в Лапландии дала себя разоружить. Кроме того, Гитлер вовсе не собирался оставлять своих позиций в Заполярье, особенно богатый никелем район Петсама. К 14 сентября Германия эвакуировала менее половины своих войск, в основном из южных районов страны. А 36 шестой и 18 корпуса едва начали отход на Кандалакшском и Кестингском направлениях. Советский Союз предложил свою помощь в разоружении, однако финны категорически отказались, зная, что выпроводить Красную Армию обратно им точно не удастся. Впрочем, и Мирецкову товарищ Сталин дал указание сильно удивившее, командующего Карельским фронтом, неинформированного о тонкостях большой политики. Отступлению 20-й горной армии не препятствовать, решительных действий по отношению к ней не предпринимать, не ввязываться в тяжелые бои с отходящими частями противника и не изнурять наши войска. Сталин все прекрасно понимал. Он сам занимался разоружением немецких горных егерей уже три года и пока без особого успеха. Но тут можно было помотать нервы финскому правительству, обвиняя его в невыполнении соглашений – и толкая его на решительный конфликт с Германией. Ведь в это время еще полным ходом шли переговоры в Москве, а вождь умел находить рычаги для политического давления. Немцы сами дали повод для развертывания боевых действий, несмотря на заверения Маннергейма о глубоком сожалении по поводу конца германо-финского братства по оружию. Германские представители в Финляндии получили указание из Берлина прекратить всякие контакты с финами которые рассматривались теперь как предатели. Соответственно, и вести себя немцы стали, как на вражеской территории. Так, в ночь на 15 сентября, они попытались овладеть островом Готланд, расположенном в Финском заливе. С помощью советской авиации гарнизон отразил десант. Еще больше возмутили финнов известия о многочисленных разрушениях, совершаемых отступавшими на север немецкими войсками. Финской армии пришлось применить силу, чтобы поторопить гостей. 30 сентября 3-й пехотный корпус атаковал с юга позиции 18-го горно-егерского корпуса в районе Торнио. Одновременно финны высадили морской десант на открытом фланге немецких войск. Разгорелись тяжелые бои, которые обеими сторонами велись с исключительным упорством. Они закончились тем, что егеря прорвались на север и, ведя непрерывные арьергардные бои, отступили через Мунио в Норвегию. 8 октября финны овладели городом Кеми, а к концу месяца заняли Мунио. «Это была последняя и самая мрачная глава в истории немецко-финской дружбы», писал генерал Дитмар. «В самом северном уголке Финляндии, на стыке трех границ, Немцы удерживали небольшой участок территории до 25 апреля 1945 года. Финнам удалось избежать уготованной им Сталиным советизации. Ни один советский солдат не вступил на территорию Суоми. А что такие планы у Москвы были не только в 1939, но и в 1944 году, подтверждает бывший член ЦК Компартии Югославии Милован Джилос. Описавший ужин на сталинской даче через три года после окончания войны. Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа – многословный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций. Все точно вовремя, в прекрасной упаковке и отличного качества. Он закончил «Мы сделали ошибку, что их не оккупировали. Теперь бы все было уже кончено, если бы это сделали». Сталин, да, это была ошибка, мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили. Молотов, ах, Финляндия, это орешек. Пятый сталинский удар был нанесен войсками первого прибалтийского, третьего, второго и первого белорусских фронтов в июне и июле в Белоруссии при содействии многотысячной армии белорусских партизан по немецкой группе армий Центр. В результате первых четырех сталинских ударов, осуществленных советской армией в январе мае 1944 года, были разгромлены сильные стратегические группировки противника на северном и южном крыле Советско-германского фронта и созданы благоприятные условия для ликвидации центральной группировки в Белоруссии. К исходу третьего года войны фронт в Белоруссии протяженностью более 1100 километров проходил по линии озера Нещедро, восточнее Витебска, Орши, Могилева, Жлобина, по реке Припять, образуя огромный выступ на восток, дугой огибавший Минск. На этом рубеже оборонялись войска группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Эрнста Буша. В нее входили Третья танковая, 4-я, и Вторая полевые армии, которые поддерживала авиация 6-го воздушного флота – под командованием генерала Риттера фон Греймса. На севере к ней примыкали войска 16-й армии группы армий «Север», на юге 4-я танковая армия группы армий «Северная Украина». В группе «Центр» вместе с примыкающими соединениями соседних групп армий насчитывалось 63 дивизии, в том числе 4 танковые и 3 моторизованные, и 3 бригады. В них насчитывалось 1 миллион 200 тысяч человек, 9500 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. Войска фельдмаршала Буша, занимая так называемый Белорусский балкон и располагая хорошо развитой сетью железных и шоссейных дорог для широкого маневра по внутренним линиям, преграждала Красной Армии путь на Варшаву. При переходе советских войск в наступление к северу или к югу от балкона, они могли наносить мощные фланговые удары. Германское командование намеревалось любой ценой удержать выгодные для него позиции на центральном участке фронта. Оно считало, что советские войска смогут нанести в Белоруссии лишь второстепенный удар и исключало возможность использования здесь большого количества танков. Немцы надеялись что лесисто-болотистая и озерная местность облегчит им оборонительные действия, стеснит маневренность советских войск и вынудит их наступать вдоль дорог, в лоб наиболее сильным оборонительным позициям. При этом предусматривалось отразить удары советских войск без усиления группы армий «Центр», поскольку все резервы готовились для отражения предстоящего вторжения во Францию. В соответствии с основной идеей оборонительной операции и при отсутствии крупных резервов, командование группы армий расположило свои войска в тактической зоне в один эшелон. Главные силы, сосредоточенные в районах Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и Ковеля, прикрывали наиболее удобные для наступления направления. Крупные города – немцы превратили в сильные узлы сопротивления. В оперативном резерве находилось 11 дивизий, частично скованных действиями партизан. Развитая в инженерном отношении оборона достигала в глубину 250-270 км. Кроме тактической зоны было оборудовано в глубине 4 рубежа и несколько промежуточных полос и отсечных позиций. Наиболее подготовленной являлась тактическая зона обороны, имевшая две полосы. Главная полоса, глубиной 5-6 километров, состояла из двух, местами из трех позиций, оборудованных траншеями полного профиля, соединенных между собой ходами сообщения. При этом умело использовались условия местности. Оборонительные рубежи проходили, как правило, по западным берегам многочисленных рек, имеющих широкие заболоченные поймы. Особенно сильно были укреплены районы Витебска и Бобруйска, однако германское командование имело здесь недостаточные резервы. Оперативная плотность обороны составляла 30 километров на дивизию. Жесткие приказы Гитлера держаться лишали командиров свободы маневра. Многие дивизии, в соответствии с новой стратегией фюрера, были прочно привязаны к укрепленным районам и крепостям. В полосе группы армий «Центр» Такими укрепленными районами были объявлены города Слуцк, Бобруйск, Могилев, Орша, Витебск и Полоцк. Между тем, освобождение большей части Белоруссии планировалось еще в ходе зимневесеннего наступления Красной Армии, когда советские войска должны были выйти на линию Лепель, Минск, Брест. Однако грандиозные операции на Украине поглотили грандиозные ресурсы – И на центральном направлении нашим военачальникам, привыкшим воевать количеством, сил разбить противника не хватало. Неоднократные попытки наступать в районе Витебска и Орши были малорезультативны и оплачивались дорогой ценой. Генерал Штеменко подтверждает. Генштаб считал, что главная причина наших неудач в Севернее Полесье заключалась не столько в прочности вражеских позиций, Сколько в грубых нарушениях некоторыми командирами и штабами правил организации обеспечения и ведения наступления. План Багратион. В апреле, планируя материальное обеспечение летней кампании, ставка Верховного главного командования приняла решение, что разгром немецких войск в Белоруссии является главнейшей задачей Красной армии летом 1944 года. В основу плана была положена классическая идея нанесения двух мощных ударов в основании белорусского выступа с севера от Витебска через Борисов на Минск и с юга через Бобруйск, также на Минск, с целью разгромить главные силы группы армий «Центр» восточнее столицы Белоруссии. Тщательно был проанализирован опыт незавершенных операций зимне-весенней кампании, а он говорил, что без быстрого, и решительного разгрома значительных группировок на ряде участков одновременно, противник способен осуществить маневр, отвести свои войска на ближайшие оборонительные рубежи и сохранить целостность своего фронта. Поэтому, планируя операцию «Багратион», ставка решила силами четырех фронтов одновременно перейти в наступление на Витебском, Оршанском, Могилевском и Бобруйском направлениях прорвать оборону на шести участках, окружить и уничтожить мощные фланговые группировки противника в районах Витебска и Бобруйска, и развивая удары по сходящимся направлениям к Минску, окружить и уничтожить основные силы группы армий Центр. Последующим предусматривался ввод дополнительных сил и переход в наступление соседних фронтов в целях полного освобождения Белоруссии, Западной Украины и значительной части Литвы и Польши. Ликвидация на первом этапе Витебской и Бобруйской группировок создавала в обороне противника оперативные бреши шириной 90-100 километров, через которые без задержки могли прорваться в глубину крупные силы подвижных войск. Действуя по сходящимся направлениям на Минск, они могли окружить и во взаимодействии с общевойсковыми армиями уничтожить крупные силы группы армий «Центр» восточнее Минска на глубине более 200 километров. Это приводило к образованию стратегической бреши шириной около 500 километров, на закрытие которой немцы неизбежно должны были привлечь стратегические резервы и силы с других направлений. Иначе говоря, разъясняет генерал Радиевский, в этом замысле нашла законченное выражение идея непрерывного развития тактических прорывов в оперативные, оперативных – в стратегический, в ходе которых непременно попадали в окружение и уничтожались несколько крупных группировок противника. В самом плане ничего гениального не было. После войны маршал Жуков объяснял писателю Симонову, что достаточно было посмотреть на карту, чтобы стало вполне очевидным, что мы должны были нанести удары именно с тех направлений, с которых мы их потом и нанесли, что мы в состоянии создать этот белорусский котел, и что в итоге это может закончиться прорывом шириной 300-400 километров, который немцам нечем будет заткнуть. Немцы могли это предвидеть. Логика событий и элементарная военная грамотность – подсказали бы им необходимость вывести свои войска из будущего котла, сократить и уплотнить фронт, создать за своим фронтом оперативные резервы, словом, все, что полагается в подобных случаях. Но немцы этого не сделали и в результате подверглись разгрому в белорусской операции. На самом деле фельдмаршал Буш, конечно же, смотрел на карту и предлагал отвести войска к реке Березина, сократив фронт на 240 километров но Гитлер предложение отклонил. У него были свои стратегические соображения. Пюрер ожидал высадку союзников во Франции, которую рассчитывал отразить мощным танковым контрударом, и для выигрыша времени готов был пожертвовать немецкими войсками в Белоруссии. Если же англо-американский десант не состоится, то сосредоточенные в Польше пять танковых дивизий, включая танковый корпус СС, смогут ударить по наступающим советским армиям в Белоруссии или на Украине и спасти группы армий «Центр» или «Северная Украина» от разгрома. Таким образом, идея нанесения концентрических ударов с флангов неоригинальна, и Буш, давно освоивший азы военной науки, старательно их укреплял. Кстати, и маршал Василевский считал, что план был прост и в то же время смел и грандиозен. Простота его заключалась в том, что в его основу было положено решение использовать выгодную для нас конфигурацию Советско-германского фронта на Белорусском театре военных действий. А дробить фронт сразу в нескольких местах придумал еще царско-советский генерал Брусилов. Для этого требовалось просто создать колоссальное превосходство в силах над противником, и оно было создано. В группировку советских войск, привлекаемую для разгрома группы армий «Центр», входили 1 Прибалтийский, 3 Второй и 1 Белорусские фронты, Донепровская военная флотилия, в составе которых было 20 общевойсковых, 2 танковые и 5 воздушных армий, 172 стрелковые и кавалерийские дивизии и 3 бригады, 7 укрепрайонов, 12 танковых и механизированных корпусов, 17 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских бригад, 80 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков, 9 самоходно-артиллерийских дивизионов. В них насчитывалось 2 миллиона 400 тысяч солдат и офицеров, 36 400 орудий и минометов, 5 200 танков и САУ, 5 300 боевых самолетов без учета привлекаемой авиации дальнего действия, а это более тысячи машин. Однако в 1941 году Красная Армия тоже имела подавляющее численное превосходство над вермахтом, но провести такую операцию она бы тогда просто не сумела. Свидетельством тому многочисленные проваливавшиеся удары начального периода войны. Планирование и успешное осуществление такой операции, как «Багратион», Признак качественных изменений в армии, выросшие квалификации штабов и командного состава всех степеней. Трехлетнее обучение наших полководцев можно считать законченным. Это подтверждает и противник. Гитлер отмел все эти возражения своих боевых командиров. Он отказывался видеть, что летом 44 -го года на поле сражения вышла совершенно новая Красная Армия, а не та, с которой он воевал в 41 или 42 годах. Офицеры и красноармейцы извлекли важные уроки из операций 43-го года. Самое главное, они научились сосредоточивать свои усилия на направлениях главных ударов, максимально использовать подвижные войска и крупные танковые соединения. Кроме того, русские не испытывали недостатка в вооружении и боеприпасах. Обращаясь к русскому патриотизму, большевистская система подняла народ на поразительные усилия не последнюю роль в этом сыграли и военные успехи по освобождению огромных территорий и пагубная оккупационная политика гитлера с ее философией низших рас. в соответствии с общим замыслом войскам первого прибалтийского фронта предписывалось во взаимодействии с третьим белорусским фронтом разгромить витебско лепельскую группировку противника и освободить витебск в последующем развивать наступление на Лепель, Шауляй, отсекая группу армий Север от группы Центр и выходя на Балтику, клайпеду Войска Третьего Белорусского фронта должны были нанести два удара: один навстречу удару Первого Прибалтийского фронта и другой вдоль Минской автомагистрали на Борисов и частью сил на Оршу, далее через Вильнюс и Каунас к границам Восточной Пруссии. Второму Белорусскому фронту надлежало действовать на вспомогательном направлении Могилев, Белыничи и, рассекая четвертую полевую армию на две части, выйти на Березину, а затем в район Белостока. Первый Белорусский фронт должен был разгромить Бобруйскую группировку немцев нанесением двух ударов. Один из района Рогачева в направлении Бобруйск-Осиповичи – другой из района нижнего течения реки Березины в общем направлении на Слуцк с охватом Бобруйска с юга. В последующем намечалось наступление левого крыла фронта на Ковельском направлении. Парадоксально, но Генеральный штаб в этот период старательно избегал в документах самого слова «окружение». Ликвидация Сталинградского котла, затянувшаяся на два с половиной месяца, Неудачи советских полководцев с ликвидацией Демянской и Каменец-Подольской группировок произвели на Сталина негативное впечатление. Немецкие солдаты в окружении проявляли стойкость и демонстрировали высокую боевую выучку, приковывая к себе большое количество войск и боевой техники, причем в большинстве случаев им удавалось либо деблокада, либо прорыв окруженных сил. С военной точки зрения окружение и последующее уничтожение противника является желанной целью любой операции. Но для Верховного в 1944 году важнее было не уничтожение живой силы в котлах, что отнимало время и ресурсы, а занятие как можно большей территории и перенесение военных действий в Европу. Вот и мучились по признанию Штеменко с вопросом, что же делать после прорыва вражеской обороны. Мыслилось что разгром значительной части наиболее боеспособных неприятельских войск будет достигнут уже в период прорыва обороны, первая полоса которой была особенно насыщена живой силой. Поскольку противник резервировал свои войска мало, возлагались большие надежды на первый огневой удар по его тактической зоне. С этой целью фронтам и давалось такое большое количество артиллерийских дивизий прорыва. Что же касается дальнейших способов действий, то они вырисовывались по-разному. Никаких сомнений не вызывал район Витебска. Здесь оперативное положение советских войск делало наиболее целесообразным окружение с одновременным дроблением и уничтожением вражеской группировки по частям. Применительно же к другим направлениям термин «окружение» не употреблялся. Нужно было придумать что-то новое. Родилась в частности такая идея. Нанеся поражение основной массе войск противника в тактической глубине его обороны, мощным артиллерийским и авиационным ударом, отбросить их остатки с оборудованных позиций в леса и болота. Там они окажутся в менее благоприятных условиях. Мы будем бить их с фронта, с флангов, с воздуха. Неужели с фронта, да еще по лесам и болотам проще? А с тыла помогут партизаны. По результатам это было равнозначно окружению, и мы считали такой метод действий безусловно выгодным. Идиотизм этой новой идеи был настолько очевиден, что, как вспоминает Штеменко, нас поправили, решили окружать, куда уж тут деваться. 30 мая Ставка окончательно утвердила план операции. Начать ее решено было 19-20 июня. На следующий день директива ушла в войска. Координация действий войск Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов была возложена на представителя ставки, начальника генерального штаба маршала Василевского, а второго и первого белорусских фронтов на заместителя Верховного главнокомандующего маршала Жукова. Кроме того, на Второй Белорусский фронт направлялся начальник оперативного управления Генштаба генерал Штыменко. Представителями Ставки по авиации являлись главный маршал авиации Новиков и маршал авиации Фалалеев. С начала июня командующие фронтами и армиями приступили к интенсивной подготовке, перегруппировке войск, созданию ударных группировок, массированию сил и средств на главных направлениях. На участках прорыва на одном километре фронта сосредоточивалось до 160 орудий и минометов, 15-20 танков непосредственной поддержки пехоты. При этом, в отличие от предшествующих операций, отдельные танковые бригады и полки использовались не централизованно в масштабе дивизии, а придавались подразделениям и стрелковым полкам, что позволяло более тесно организовывать их взаимодействие с пехотой в условиях лесисто-болотистой местности. Только для непосредственной поддержки стрелковых частей выделялось 2229 танков и самоходно-артиллерийских установок. Артиллерийская подготовка предусматривалась продолжительностью 120-140 минут на всю глубину главной полосы обороны. На Первом Белорусском фронте впервые за годы войны Поддержка атаки пехоты и танков планировалась двойным огневым валом на глубину полтора-два километра. В ночь перед наступлением планировалось провести мощную предварительную авиационную подготовку, совершив более 2700 вылетов. Чтобы ослабить авиационную группировку противников в Белоруссии, АДД за 6-10 суток до начала наступления провела воздушную операцию по уничтожению немецких самолетов на аэродромах, в которые приняли участие 8 авиакорпусов. В период подготовки операции Ставка и командование фронтов организовали обширные мероприятия по маскировке своих действий и дезинформации противника, чтобы убедить его в том, что летом 1944 -го года главный удар советские войска нанесут на юге, в мае-июне – Производилось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. На Украине находилось и большинство танковых армий. С 20 по 23 июня были организованы разведки боем в полосах 1-украинского, 2 -го и 3 Прибалтийских фронтов. Все это позволило советскому командованию скрыть подготовку крупнейшей операции летней кампании. Даже за неделю до наступления когда, по свидетельству генерала Типельскирха, командованию группы армий «Центр» стало известно о сосредоточении значительных сил Красной Армии в Белоруссии, в германском генеральном штабе доминирующей оставалась точка зрения, предполагавшая нанесение русскими основного удара на фронте группы армий «Северная Украина». На просьбу группы армий «Центр» выделить ей, по крайней мере, более крупные резервы, Было заявлено, что общая обстановка на Восточном фронте не допускает иной группировки сил. В результате из 30 танковых и моторизованных дивизий Вермахта на советско-германском фронте 24 находились южнее Припяти. Противник не смог вскрыть направление главного удара советских войск и не сумел подготовиться к его отражению. Перед операцией активизировали свою деятельность белорусские партизаны. Они совершали диверсии на коммуникациях добыли для советского командования разведывательную информацию, а в период с 20 по 23 июня подорвали свыше 40 тысяч рельсов. Впрочем, польза от подобных акций зачастую спорна. В погоне за количеством организацию диверсий на коммуникациях превратили в своего рода социалистическое соревнование. Рельсы уничтожали и разбирали в основном на второстепенных участках, которые немцы не использовали. Как писал профессор диверсионных наук Старинов, в принципе считавший глупостью разрушение железнодорожной колеи, подрывали и бодро рапортовали. А в это же время немцы с второстепенных участков сами снимали рельсы на переплавку. Здесь они им не нужны были, партизанам же для счета легче подрывать там, где они хозяева, а не там, где немцы охраняют. Так как железная дорога, не справлялась к сроку с таким объемом перевозок, только за июнь необходимо было подать фронтам более 75 тысяч вагонов с людьми и грузами, начало операции пришлось передвинуть на три дня. Не обошлось и бездиагностированной Рокоссовским ведомственности. Главная роль в операции отводилась третьему и первому белорусским фронтам. Поэтому именно эти фронты имели наибольшее количество людей и техники – Здесь почти безотлучно находились Василевский и Жуков. Проблемы подшефных решались в первую очередь. Второй Белорусский фронт действовал на вспомогательном направлении. Курировал его Штеменко, не имевший статуса представителя ставки и звания маршала. Немало волнений доставила и авиация дальнего действия. В принципе, с применением ее все было ясно. На практике получалось иначе. Два маршала, Жуков и Василевский, Организовывавшие боевые действия справа и слева от Второго Белорусского фронта все прибрали к своим рукам. После наших настойчивых просьб Георгий Константинович выделил нам некоторое количество авиации дальнего действия, но только на бумаге. На деле же, до самого последнего момента, мы не имели возможности даже ставить задачи тяжелым бомбардировщикам. Их представители в штабе Второго Белорусского фронта не появлялись. Эта сила, казалось, начисто выпадает из огневого баланса фронта. В конце концов, сошлись на том, что первый белорусский перейдет в наступление на день позже остальных, что позволяло сманеврировать авиации с одного направления на другое. 6 июня союзники высадились в Нормандии. 11 июня германские танковые дивизии двинулись из Польши на запад. Туда же ушли почти все дивизии СС и резервы. Советские ВВС, наконец, достигли безусловного превосходства в воздухе, так как Люфтваффе срочно перебросила основные силы с Восточного фронта для противодействия англо-американским войскам. На Востоке действовала лишь пятая часть всех германских истребителей. Благодаря Эйзенхауэру, считает Кароль, Сталин завоевал русское небо. Мёлендорф вообще считает, что судьба Германии – была решена успешной высадкой союзников в Нормандии. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.